Третье явление потрясло всех собравшихся. Вдалеке, почти на горизонте, представилось число 1757. Оно двигалось, освещенное светлой дугой от востока к западу. Над числом видно было в круге наподобие солнца, сияющим небесное благословение, держащее рог изобилия под числом Нового Году и над Россией. Мирный фейерверк предсказывавший благосостояние изобилия, озарился, однако, под конец красными огнями, и отражение их от хмурого неба показалось некоторым присутствовавшим в чем-то многозначительным. Однако в 1757 году ничего особого в истории государственной не приключилось, если не считать только что после длительной мирной передышки начавшейся по завершении еще Петром Великим Северной войны, началась война новая, Россия вступила в конфликт с Пруссией отправив поход против нее 80 тысяч солдат, одержавших в августе выдающуюся победу при Гросс-Эгерсдорфе граф Кирилл Григорьевич Разумовский Словно позабыв о своем гетманстве, прижился основательно в столице и вроде бы уже не собирался выезжать в Малороссию. Императрица Елизавета Петровна однажды выразила на сей счет свое неудовлетворение. Пришлось графу собирать вещи и готовиться к новому переезду. Он уверил матушку императрицу, что готовится к отъезду, но обратился-таки к ней со следующей просьбой. «Высочайшее повеление, дабы мне в Малую Россию немедленно отъехать, мне объявлено». Но при отъезде моем дерзновение приемлю все всеподданнейше просить милосердным оком воззреть на обстоятельства моей опечаленной теперь фамилии. Беременная моя, почти уже на сносях жена, с восемью малолетними и по большей части больными детьми в таком состоянии теперь, что мне их с собою взять и помыслить невозможно, а оставить к приближающимся родам одну ее, столь многочисленную и малолетнюю фамилию, любовь и само человеколюбие воспрещает. На это Разумовский получил разрешение дождаться родов жены. Младенец, сын Лев, родился в здравии, и после крестин граф стал собираться в дорогу. Уже 17 марта 1757 года он рапортовал императрице из Глухова. «Приехал я в Глухов и все по нынешним военным конъюнктурам осмотрел с крайним моим усердием и верноподданнической верностью». По исполнении же того дерзновения приемлю вашему императорскому величеству донести, что малая Россия во всех ее пределах находится в верно присяжной своей должности, и никаких посторонних ниже подсылок, ниже каких-либо сумнительств по сие времени нигде и ни от кого не слышно и не было. Ничто не изменилось за эти годы. Все происходило по присяжной своей должности». По этой же должности продолжала существовать и глуховская школа певчих, а в ней и Дмитрий Бортнянский. Быть может, Клин не приехал бы в тот год в глухов Гетман, то судьба юного музыканта сложилась бы иначе. Но именно потому, что граф все-таки оказался в малороссийской столице как раз в тот год, когда Дмитрий зачислен был в певческий штат, стоит обратиться к столь затяжной истории с его отъездом из Петербурга, отъездом, которого по различным обстоятельствам могло бы и не быть. Такова история, капризная муза. Разумовскому в самом деле не очень хотелось оставаться в Глухове. Там, в столице, молодая жена, двор. Да к тому же простудная болезнь давала себе знать. Конечно, в Глухове лечить болезнь эту можно было ничуть не хуже, чем на холодном севере, в Петербурге. Однако граф усиленно ссылался в своих письмах императрице на свое заболевание, чтобы убедить ее вернуть его назад. «Гнусное место глуховское», – писал он графу Воронцову нарочито сгущая краски, на котором я построился, уже было и немало, и при том посырости, низости и болотной земли, почти уже деревянное строение, не впору строенное и скороспешно худыми плотниками, и из мелкого лесу. Писал он и государни. «Признаваюся, что в моем слабом здоровье не снесу в наступающую осени зиму глуховского сырого и гнилого воздуха». В Глухове граф скучал и ждал высочайшего разрешения вернуться назад а пока убивал время всяческими мелкими делами. А из более крупных — строительством дворца в Батурине, архитектурными проектами и, самое главное, любимой им музыкой. так и прежде, домашняя гетманская капелла певала для Разумовского в назначенные для того дни. Участвовали в том и мальчики глуховской школы. В один из таких концертов и приметил Кирилл Григорьевич отличные голоса некоторых певчих. «А что?» — спросил он не отлучного от него теплого — знатока музыкальных увеселений будущего автора песенного сборника «Между делом безделья». Посылаем ли мы еще в Петербург лучших наших солистов? Посылаем, Ваша светлость, ежегодно по десятку наиболее одаренных. А ведь есть у нас и нынче кого послать, слышу, есть кого. Посмотри, каких отроков славных мы вырастили. Вон тот, ангелоподобный, со светящимися глазами, кто таков? Тот, чиновник.